Семь дней спустя. Хейли. Сколько же можно? Вот бы услышать хоть что-то, кроме этого писка. Просыпайтесь, Соня. Порой вселенная исполняет наши желания. Кто-то похлопал меня по руке. Нежно, но не так, как мама. Голос такой приятный, приторно-сладкий, как пончики из бон-бон, за которые я бы сейчас убила кого-нибудь. От одной мысли об этих пончиках, мягких, тягучих, желудок свело спазмом, будто я месяц не ела, а в горле пустыня, зажаристые сахары. Я умерла? Уж точно умерла, потому что не слышала ничего голоса уже много дней, а может и лет. В мраке без памятства минуты тянутся слишком долго. В маленьких щелочках проступил свет, чернота рассеялась белесной потолка и стен. Красили бы палаты во что-то более веселенькое, чтобы после комы хотелось вернуться к жизни. Но обстановка больницы призвана лишь удручать еще больше. Хотя постойте. В этом белом тумане проглядываются и цвета. Розовый, голубой, мои любимые. Кто-то развесил воздушные шарики по всей палате. Веки непослушными шторками поднялись, и я ослепла от яркости. Такой ясный день в сентябре. Словно осень разогнала тучи к моему пробуждению. Не отрывая головы от подушки, я повернула голову чуть правее и уткнулась в еще два ярких медовых шара. Глаза медсестры. Хейзел, кажется. Я уже видела ее в палате Тедди, а потом рядом с моими родителями. Она была тогда добра к ним, а теперь опекала меня как родную племянницу. «Воды!» — протянула я голосу. «Сейчас, лапушка!» Также меня называла бабуля Грета. Вот. Моя рука нащупала стекло, холодное, влажное. Пальцы обхватили стакан с водой и губы тут же нашли вожделенную воду. Не спешите, маленькими глоточками, посоветовал голос. Осушив полстакана, я снова откинулась на подушку. Пейзаж палаты проступал уже более четко. Шарики увесили жалюзи на окне и даже обмотали аппарат, что истошно исполнял знакомые песклявые сиренады. На стене растяжка из разноцветных букв. «С днем рождения, Хейли!» «Мой день рождения. Мы с Тедди угодили в аварию за два дня до моего восемнадцатилетия. Как долго здесь висит эта надпись? Где Тедди?» «Тедди!» — прошептала я. На глазах проступили слезы. «Не волнуйтесь, милая!» Хейзл снова похлопала меня по руке. «Ваши родные уехали ненадолго домой, но я сейчас же сообщу им, что вы очнулись. Ваша семья будет так счастлива». Похоже, не одна я рисковала превратиться в слезливую лужицу. Медсестра так расчувствовалась, что достала платочек из кармана форменной рубахи и промокнула уголки глаз. «Что случилось?» — удивилась я. Женщина стала рассказывать об аварии, но я оборвала ее резким... «Нет, что случилось со мной в больнице? Почему я жива?» Медсестра удивилась моему вопросу. Но она-то не знала, что я все помнила. Каждый свой шаг там, в мире призраков, но не здесь. На четвертый день комы золота вы стали словно оживать. Сначала дернули рукой, потом распахнули глаза и тут же закрыли. Ваша мама сидела рядом с вами каждую минуту и видела каждый проблеск надежды. А еще заходили ваши братья и ваш молодой человек». Упоминание Джейка ударило меня молнией. «Он у вас такой замечательный. Приезжал каждый день, но так как он не член семьи, ему не разрешали сидеть здесь не в приемные часы. Мы провели парочку тестов и сделали анализы. Дорогая, Хейзел растрогалась еще больше. Это чудо, но вы идете на поправку. Мы не думали, что вы очнетесь так быстро». «Но вчера вы разговаривали с нами, не помните?» Я покачала головой. Последнее мгновение, что осталось в памяти, я иду за каталкой с миссис Раморе. Тедди исчезла, а потом темнота. Лишь какие-то проблески света и шорох голосов. «Я думала, я умерла», — прошептала я, не веря в происходящее. «Мой мозг, он ведь умирал!» Хейзел побледнела. Не каждый пациент выходит из комы, зная свой диагноз, зная, что с ним происходило последние несколько дней. «Это чудо!» — повторила добрая женщина, сжала мою руку и встала. «Я сообщу доктору, что вы пришли в себя, милая, и позвоню родителям, а пока...» Она приоткрыла дверь и поманила кого-то рукой. «Здесь есть кое-кто, кто очень хочет с вами увидеться. Он ждет все утро». Я вся сжалась в простынь, как в кокон, когда в палату вошел Джейк. Такой же красивый, как всегда, но такой чужой. Его зеленые глаза глядели на меня с любовью и сожалением, но больше не вызывали тех чувств, что раньше. Рука в бинтах, как моя голова и правая нога — единственное общее, что между нами осталось. Как быстро человек может стать чужим? — Ну, я вас оставлю. — сказала медсестра и выскользнула исполнять свои поручения. «Привет, Хейли!» — почти прошептал Джейк, хотя это мои губы пересохли. Он в два шага пересек разделяющее нас расстояние и опустился передо мной на колени. Так на исповедях склоняются, чтобы просить прощения. Но я не Всевышняя Сила, и все грехи отпускать не собиралась. «Я так боялся!» слезливо пробормотал Джейк, совсем на себя не похожий. Как я рад, что ты очнулась. Его здоровая рука потянулась к моей, но я отодвинулась от нее, как от прокаженной. Точно она может заразить меня. Джейк обидчиво нахмурился. Знаю, я виноват. Надеюсь, сможешь ли ты простить меня. Не смогу, Джейк. Хрипло ответила я и была верна своей категоричности. Никакие его слова не разжалобят меня. Некоторым поступкам нет оправдания. «Прости, Хейли, я очень виноват. Из-за тебя пострадали Дилан и Дэнни. зашипела я змеей. «Из-за тебя в нас Стэдди въехали. Я чуть не умерла». «Да, я виноват, что привел Стоуна в твой дом», — стал оправдываться Джейк. Но, Хейли, Стоун не виноват в аварии. Либо Джейк обучился мастерски играть на публику, либо сам верил в то, что говорил. «Ты думаешь, я тебе поверю?» Верь мне, Хейли, взмолился когда-то мной любимый парень и все же ухватился за мою руку. Рядом с моими венами затрепетала кровью его жилка, но наши сердца больше не бились в унисон. Сержант Шеффилд, полицейский, который занимался этим делом, допросил этих уродов по полной программе. Они рассказали все про вымогательство и угрозы, но Хейли, они знать не знают ни о какой аварии. Ни у одного из них нет красной машины. «Дело так и осталось незаконченным. Мы не узнали, кто подстроил ту аварию. Может, и правда несчастный случай. Но как бы там ни было, почему же я тогда вернулась? Теории Тедди оказались ошибочными. Меня вернуло чудо? С детства не верю в чудеса. Но пора начинать обретать веру заново. Тедди. Я должна узнать, что с ней, но как же я боюсь спрашивать. И не могу даже имени ее упоминать при Джейке». Он не ни одной из нас. Как только вернется та добрая медсестра или мой доктор, их и спрошу о моей подруге, о сестре. Джейка я больше не хочу видеть, разве что... «Ты был сбрук», — сглотнула я режущий комок. Все же Джейк не такой хороший актер, потому что его сердце тут же быстрее зачеканило по моим пальцам. Щенячьи глаза забегали по моему лицу, пытаясь разузнать, как много мне известно. «Я знаю о тебе и Брук, Джейк. Даже не думай отпираться. Ты целовал ее, обнимал. Ты был с Брук. Хейли, я...» «Не надо никаких оправданий». Я высвободила руку и сжала виски. Голова трещала от пробуждения, все тело ломило, будто меня часами избивали тяжелые ботинки. Но хуже всего была боль в груди, за ребрами, там, где билось сердце. Я не выдержу очередной лжи, поэтому просто скажи мне, почему. Ловушка расставлена, и Джейк осознал, что попался в нее и некому его оттуда вызволить. Он опустил взгляд и долго полировал им пол, пока горькая правда не сорвалась с его губ. Она дала мне денег. Что? Еле выдохнула я и встретилась с ним глазами. Их зелень больше не укутывала нежностью, а затягивала в вязкое болото. «Те десять тысяч, что я должен был Стоуну в прошлый раз...» Каждое слово резало по-живому. Я не знал, где взять деньги, чтобы отплатить ему. Ты была моей последней надеждой, но... Мне хотелось заорать на него. Потратить последние силы на то, чтобы сделать Джейку так же больно, как он сделал мне. Но взамен убивало его молчанием. Когда твой отец отказал мне, я пошел к Брук. У Перришей всегда водились деньги. Я думал просто одолжить, но Брук поставил условия. Кривая моего сердца помчалась по монитору, как бешеная. Как мустанг Джейка на заезде. Но она никогда не доберется до финиша. Аппарат запикал быстрее и быстрее, легкие стянуло канатом, и я задохнулась. Если бы не датчик пульса, что заполнял палату писком, я бы решила, что умерла. Снова. «Хейли, тебе нехорошо» забеспокоился Джейк, но я скрипнула зубами. «Говори дальше!» «Ладно, только не переживай!» «Как он смел!» Они с Яном тогда расстались, и Брук хотел отомстить ему. Предложила оплатить мой долг, если я... «Что?» — не вытерпела я, перекрикивая трель аппаратуры. «Переспишь с ней?» «Иногда не нужно ничего говорить, чтобы тебя услышали». В молчании Джейка я услышала отчетливое «да». Я получила свои ответы. Горькая правда лучше сладкой лжи, так ведь говорится. Но я устала чувствовать одну лишь горечь. Джейк принялся извиняться, Талдычил одно и то же «прости», как игрушка, которую завели ключиком. Но я его не слышала, вернее, не хотела слушать. «Уходи», — сказала я. «Я не хочу тебя видеть. Никогда». «Хейли, я виноват, но я люблю тебя, а я тебя нет». Монитор верещал уже как резаный. В палату вбежал доктор Макклири и перепуганная медсестра Хейзел. «Что здесь происходит?» — строго спросил он, подбегая ко мне. Его худые, но крепкие ладони легли мне на грудь и приперли назад к кровати. «Уведите его! Пускай он уйдет!» — вопила я. «Молодой человек, пожалуйста, покиньте палату!» — приказал доктор. «Нет, Хейли, я... Уйди!» — застонала я. «Дорогуша, тебе пора!» Хейзел напористо выпихала Джейка за дверь и закрыла ее, отсекая последние пути ко мне. «Вколите ей успокоительное, Хейзел!» — попросил доктор Макклири, поглаживая меня по голове. «Все хорошо, дорогая. Все будет хорошо. Он ушел». Голова разболелась так, как в жизни не болела. Сердце давно угомонилось и не разрывало кардиограф, но писк никуда не пропадал звенел в висках, как эхо. А вместе с ним голос Джейка. «Я тебя люблю». «Если бы любил, не пошел бы на условия Брук». «Вот так, милая, все хорошо». Доктор продолжал поглаживать меня по плечу, пока его помощница возилась со шприцем. Приятная слабость стала растекаться по всем конечностям. Глаза снова слепались. «Но я ведь только очнулась. Я не хочу назад, в темноту. Хочу к свету». «Хочу увидеть Тедди, узнать, где она!» Веки открылись в последний раз, а губы прошептали. «Тедди, где Тедди?» И я снова утонула во мраке. Но в этот раз он нежно принял меня в свои объятия, потому что избавлял от боли, стирал из мыслей Джейка. Я любовно протянула руки темноте.